И вовсе не шумно. Лишь серебро на прибрежных кустах И никого не увидишь вокруг Странные вещи в странных местах Странно творятся, мой друг, Здесь за волшебной, за пятой стеной, Здесь за зеркальным стеклом, Елки-ли палки, лес ли густой, Царь ли царевич туз с королем. Странных примет полон дом. То ли король, то ли сапожник портной. Странных ребят полон дом. И вовсе не шумно, и драки нет. Будет! А? Насколько я помню, еще будет, милочка. Я не милочка, я. Алиса. А я белая королева, если тебе интересно, что надо сказать? Ваше Величество, а, а как вы можете помнить то, что будет? Ведь этого еще не было Эй, милочка, я вижу, ты еще не привыкла жить в обратную сторону В обратную? Это как? Наоборот, наоборот Ты опять забыла где ты чего не забыла а, а может я не знаю того что будет потом потому потому что забыла э -э -э, я не в этом смысле ай ай кровать Валена! ай мой папа. там ничего нет никакой крови будет а будет Сейчас я уколю пальчик булавкой. Я попробую заколоть булавкой эту противную растрепавшуюся шаль. Осторожней, Ваше Величество! Ай, кровь! Вы, вы укололи пальцы. Ну вот, видишь, не ах, я уже так накричалась. Надеюсь, хоть это ты помнишь? Помню. Согласись, очень удобно жить в обратную сторону. Помнишь и прошлое, и будущее. А вот я так не умею. Или сразу забываю, особенно будущее. Вот-вот, типичное детское беспамятство. Скажи, как ты помнишь, кому я должна сегодня помочь? Не помню. А кто там из кухни таскал пирожки и плюшки всю ночь? Не помню. А, ах, я забыла, кому главный приз. Сегодня сужден мне корона. А кто там раскокал в уфете сервис? Не помню. Наверное. Фарона. Да что мы все время, кто взял ту стену, не помню и слышу впервые. Да что ты, Алиса, вот кто вывернул вернул мне годы мои молодые. Ах, как бы с каким удовольствием я сыграла в игру! Не помню! Ты помнишь, какие ты нынче края спешишь? Ничего не помню... Ничего не помню... Нич... Ах! я и впрямь забыла! Надо спешить! Нет, я не успею! Мне ни за что не успеть на восьмую линию до темноты! в отчаянии! Нет, я всегда я так! Что же мне делать? Попробуй вместо чая молоко. А, вот я, например, попью и готова, скажем, превратиться в да. что-нибудь. Сейчас, к примеру, мне хочется побыть овечкой, такой мягкой, так, шерстяной, прелесть. Может Ничего не выйдет. А ты поверь. Но это невозможно! Тренируйся! Твои годы явные дни Успевала поверить в десяток Невозможностей еще до завтрака Однако Вот и ручеек Пошли А палец у вас больше не болит? Не болит Нет <связь> Надо же Бе. Бе. Вот и раз Бе. Я хотела сказать Бе. Вот Бе. это номер Номер пять Приехали Спасибо А... А я должна прибавлять Ваше Величество? Всякое овце, тонкое обращение, приятно. Ой, извините, скажите, пожалуйста, Бэ. Ваше Величество. Бэ. А где вы живете? Здесь? Бэ. Ой, извините. Мы, мы, Пекс чего изволите? Как это? Как это? Как это? Ты в магазине, милочка. Я не милочка. О, вот это да. Какие игрушки. О, кукла. Какая кукла. Хочу. Эй, ты куда? Стой. Какие-то текучие вещи. Прям перетекают с полки на полку. О, а вот торт. Замечательный тортик. Эй, эй! Мы так не договаривались. Они убегают. Они все время это Стоит мне протянуть руку в ваше э э э величество. Да, милочка, у нас тут все да, непросто. Так, да. возьмем себя в руки. Давно пора. Ну, это возмутительно. Чем они красивее, тем дальше отодвигаются. Но ведь не исчезают совсем. А? Не исчезают э -э, С красотой, дорогая Алиса, всегда так Она всегда да. ускользает А знаешь, как обидно Они ведь такие красивые А разве, удаляясь, они становятся Менее красивыми? Нет, вот видишь э -э -э -э -э. Ай, Только и остается Смотреть Боба. Что будем брать, милочка? Ну, не знаю <шук> ну, Дайте мне чего-нибудь попроще Хотя бы вот Яйцо. Одно яйцо десятка, два пятерка. Сколько тебе? А, значит два дешевле, чем одно. Да, но купишь два, надо будет сразу съесть. Ну, тогда мне одно, а ты растолстеть недолго. Как Мэри Энн. Та всегда по два яйца за раз съедает. Вот, пожалуйста. Раз, два, три, на ум пошло, пять с ума сошло. так. Бе. Забирай, милочка моя. А, -а, а где яйцо? Вы мне его не дали. Ваше величество, а Я никому ничего не даю. Тебе надо. Иди и возьми. Где? Там. Где? А вон видишь? За речкой! За речкой! На том бережочке. Кажется, вижу. На стене стоит. Огромный! Нет, сидит. Ваше Величество, а как? Как! как? Очень Ой. даже просто! Алиса, быстрее, быстрее! Через речку, прямо к стене. К этой стене, на которой сидит, сама знаешь кто.